глава 19 Добравшись до своей каюты, Илюха сразу связался с Энди и тут же услышал любимый голос. «Ты где шлялся, гад такой? Не успела я тебя оставить, как ты сразу же по бабам кинулся!» «Какие бабы, родная!» – опишил Илья. «Побойся Бога, я по делу на станцию ходил. Завтра-то уже не выпустят». Говорят, что дисциплина тут военная, и увольнения строго регламентированы. ха ага, и поэтому ты решил по девкам пробежаться, пока ещё есть такая возможность. Да что ты такое говоришь, солнце моё? Не до девчонок мне сейчас. То есть прямо сейчас не до них, ну вот потом? Да ну тебя, Энди, чего ерунду-то придумывать? Ну я же скучаю, бесталач. А я, значит, по-твоему, не скучаю, да? А мне откуда это известно? Ты же не говоришь? Так некогда было. Вот сейчас говорю, очень скучаю и еще сильнее люблю. Насколько сильнее? Намного. А намного это насколько Ну как? Намного это значит очень-очень, сильно-сильно. Ладно, засмеялась девушка. Считай, что прощен. Но следующий раз, чтобы приготовил более приятный вариант для женского уха. Договорились, рыжая ты мое чудо. Будет тебе приятней, ты не представляешь, как я действительно рад тебя слышать. Ну вот можешь же, с этого и надо было начинать. А то занят был, по делам ходил. Кстати, что хоть за дела-то были расскажешь? Да вот, внезапно появились, так сказать, проблемы, а потом в связи с ними дела. Помнишь тех придурков, сильно возжелавших твоего роскошного тела и наших скромных сбережений? Помню, конечно, славно повеселились. Ну так вот, для меня веселье продолжится, они со мной на одном курсе, все восемь. Илья сжато рассказал о произошедшем в столовой инциденте и о том, что поведал Норк. А вот это уже плохо, распрылась Энди. Теперь тебе надо оглядываться постоянно, а прикрыть некому. Так что ты решил? На станцию ты, как я поняла, из-за этого попёрся. Да ничего особенного не решил, пока только игольник приобрёл. Я надеюсь, боевых игл тебе не продали? Правильно надеешься. Хотя, как по мне, так эти уроды заслуживают по пучку разрывных иголок в череп. Вот этого я и боюсь, Иллио. Ты же солдат, привыкший убивать. И в нужный момент рука не дрогнет. А это будет очень плохо. Тогда уже ничего не поможет. Прищут превышение мер самообороны и законопатят на каторгу до конца дней. Так что парализующих иголок за глаза хватит. Мне так спокойней будет. Знаешь, сколько наших отставников на этом попалось? Они просто действуют как привыкли, как учили. Но это никого не волнует. «Хорошо, Энди, не переживай, учту», – успокоил девушку Илюха. «Ищи в этом положительную для себя сторону. Пока я занят этими ребятками, нет времени замечать красивых девушек». «Ой, нашел чем испугать. И это как раз самая маленькая проблема. Приеду и всем красивым девушкам в округе повыдергиваю ноги. Всего-то дел». «А вот в связи с нашими знакомцами...» Я за тебя волноваться буду. Не волнуйся, всё будет в порядке. Я обещаю, что буду осторожен. Хорошо. А девушек, кстати, много на курсе? Ещё не знаю, я же толком никого не видел. Присяга только завтра, вот там и посмотрю. Лучше не надо, пожили их здоровье. Да что ты, любимая, кому я нужен, кроме тебя? А не знаю, мне нужен. Значит, и другим можешь понадобиться. Вот в таком ключе и проболтали до отбоя. Потом Энди сказала, что пришло время на подвахту заступать, и отключилась. Пора было и Илюхе отбиваться. Но прежде чем это сделать, он решил разобраться со вновь открытыми возможностями нейросети. «Эй, как там тебя? Ты тут?» Мысленно позвал он, ничего умнее не придумав. запрос не ясен прошелестела в ответ. «А можно сменить голос?» «Выберите нужную модуляцию. Предоставить список?» «Да, нет». «Да погоди ты со своим списком. Я только что разговаривал с девушкой. Её голос можно использовать». «Принято?» ответила нейросеть голосом Энди. «Вот так будет намного лучше. Теперь обращение. Как мне тебя называть? Есть какие-нибудь варианты?» Кроме на цифровой аббревиатуры нет вариантов. Любой вариант, назначенный пользователем, приемлем. Отлично. Раз теперь ты говоришь голосом Энди, то имя тебе будет просто Ди, а то еще запутаюсь. Принято самоназвание Ди прописано в корневую папку. Буквенно-цифровую аббревиатуру оставить для общего доступа. Да, зафиксировано. Слушай, а можно как-то менее официальным языком? Не люблю казенчины. Активировать имитацию разумного существа с функцией обучения? Да. Нет. Да. Готово. Теперь я смогу обучаться, запоминая речевые обороты, чтобы в дальнейшем ими пользоваться. Желает ли пользователь, чтобы я и впредь позиционировала себя как существо женского пола? Да. Нет. Другие варианты? Да. Готово. Является ли имитация поведения живого существа под именем Энди приоритетным? Да. Нет другие варианты? Конечно, другие. Вторую Энди я не выдержу, расхохотался Илюха. Более упрощённый вариант Энди сможешь создать? Анализирую. Устроит ли пользователя вариант Энди на работе? Да, нет. Другие варианты? Да. Любимый, счастье моё, горе моё, гад, сволочь, бабник, мужлан, дикарь, бестолочь. Затараторила дигуласом Энди, в точности повторяя интонации любимой девушки на каждый из эпитетов. И Люха аж поперкнулся. Какое изобращение более предпочтительно для пользователя? Ни одно не подходит. В этом случае пользователь должен сам назначить приемлемый вариант. Значит так, будешь звать меня просто «босс». Я ж вроде как тобой командую. И это «давай на ты». «Договорились, босс!» Прозвучал с легкой язвинкой голос любимой девушки. «Кстати, хочу напомнить, что ты отложил на потом активацию оружейной функции». На этот раз голос прозвучал уже чуть обиженно. и люха даже представил надутые губки. «Продолжим?» «Вот ведь юксель-моксель!» Подумал с восхищением он. «Как не старался, а похоже еще одну язву себе заполучил!» Что-то не так, босс. Теперь Илье послышались даже обиженно угрожающей интонации. Можно изменить. Ох, ё, она же мысли читает теперь. Нет, дим, поспешил поправиться он. Все оставим как есть. Надеюсь, ты не будешь такой же язвой, как моя Энди. Все зависит от твоего желания, босс. Я чувствую твои эмоции и поступаю так, как ты бы этого хотел сам. Так что с оружейной функцией, насколько я понимаю, она тебе нравится. Будем настраивать? Естественно. Тогда придется сползти с кровати и принять вертикальное положение. Илюха недовольно слез с удобной шконки. Теперь возьми оружие в руку и изготовься к стрельбе. Он послушно выполнил все, что требовалось. Каким образом изобразить количество боеприпасов и заряд батареи? Цифровом, в процентах, в виде убывающей шкалы. Давай убывающую шкалу и проценты поверх неё. батарею синим, а боеприпас... Ну пусть будет зелёным, например. Готово. Теперь прицелься куда-нибудь по желанию. Это ещё зачем? Нужно настроить прицельную сетку. Ты прицелься, а я совмещу перекрестие с прицелом оружия. Так ты сможешь стрелять навскидку, что в бою сэкономит время. Лучше всего прицелиться в настольный компьютер. Почему именно в него? А не нравится он мне. Чего? И Люха так и замер с открытым ртом. Шутка. Анализ поведения Энди показывает, что именно так она могла ответить. Фух. Предупреждать надо. Так почему в компьютер? Его я отслеживаю через инфосеть, используя программу навигатора Могу точно рассчитать расстояние до него. Это впоследствии потребуется для корректировки упреждения стрельбы по двигающимся мишеням. Так как встроенного радара не имею, приходится отслеживать цели по идентификаторам кибернетических устройств через навигатор. Нейросети тоже можешь отследить. Обычный и запросто. Есть модели сетей, которые пока считаются лучшими, имеющие защиту от подобного, но с вероятностью 80% смогу отследить и их. Не переживай, босс, попадание в цель я тебе гарантирую. Ух ты, моя лапа, восхитился Илья. Это только начало, босс. Кокетливо проворковал Ади. Настройка завершена, позволя себе напомнить, что общие для всех базы знаний успешно спроецированы в отвечающие за память участки мозга. Теперь вы сможете пользоваться ими как своими. Знания сами проявятся по мере надобности. мой информационный носитель готовы к приему баз. Перестройка организма под новые физические возможности выполнена на 15%. Окончание запланировано через месяц. Рекомендую обильное питание. Растолстеть тебе не грозит, я позабочусь об этом. Будут еще какие-либо пожелания. «Да, раз в месяц собирай всю информацию о состоянии организма и отправляй нягу. И разбуди меня завтра. Когда там построение?» «Восемь утра». «Вот и действуй. Будут тебе завтра и новые базы и всё остальное. Я спать». «Спокойной ночи, босс». «Спасибо», – пробормотал засыпая Илья, и где-то на краю сознания услышал едва уловимый ответ. «Всегда пожалуйста, босс!»